Я поднялся по лестнице и толкнул ладонью люк над головой, уверенный, что он сейчас легко откинется в сторону. Как бы не так. С таким же успехом я мог толкать потолок. — Какого ктулху? — заорал я. — Да-да, сейчас-сейчас, — раздался снизу голос Захарова. Я просто забыл сказать, после неудачной контратаки я задраил люки намертво, усилив их блокировку дополнительными закаленными ригелями и сейчас автоматике нужно несколько минут, чтобы их разблокировать обратно. «Да твою ж ученую маму налево!» — пробормотал я. «И направо тоже». Висеть несколько минут на лестнице, словно мартышка на ветке, мне совершенно не хотелось. Тем более с учетом того, что наверху какие-то отморозки собирают смерть-лампу калибра немногим меньшего, чем знаменитая царь-пушка. Но деваться было некуда. Оставалось только ждать, пока академик соблаговолит договориться со своей автоматикой и откроет люк. Прошло несколько минут. У меня уже начали руки затекать, когда я услышал крик. Нет, стальная плита у меня над головой звуки снаружи, конечно, не пропускала. Потому я его не то чтобы услышал, почувствовал. В желудке стало пусто, как при спуске на скоростном лифте. А в голове возникло ощущение колокола по которому снаружи сжахнули железякой. И я знал, что это за крик. Это однозначно был ментальный удар Шама, под который человеку лучше не попадать. Нервная система может отказать, и будешь потом всю жизнь глазами хлопать, да не пускать. Хотя тренированные люди с крепкими нервами такой удар держат, а там наверху однозначно были тренированные. И выдержав такой удар, они, конечно, начнут стрелять а нанести его в этом мире могло только одно существо. Поэтому я больше не стал ждать, пока сработает тормозная автоматика Захарова, а послал мысленную просьбу своему старому другу, который на этот раз откликнулся. Бритва, выскользнувшая из моей ладони, вошла в сталь, словно в торт. Одним движением я перерезал и основные, и дополнительные ригели люка, поднатужился, нажав на него обеими руками. Откинул тяжелую стальную плиту и с максимально возможной для меня скоростью выскочил наружу, готовый к тому, что сейчас у меня ударят сразу несколько очередей. Но ничего такого не произошло. Бойцы, которые должны были охранять люк, оказались заняты другим. Они стреляли, но не в меня. Они стреляли в ФИФА. У меня отличное зрение снайпера, и я очень хорошо видел, что происходит возле рощи. Мой одноглазый друг стоял, бросив бесполезный миниатюрный автомат и вытянув левую и переднюю лапу вперед. Стойка защиты шамов, которая гораздо эффективнее, когда ладонями к противнику обращены обе лапы. Но сейчас вторая лапа фыфа была занята. В ней словно была зажата невидимая дубина, которую он с трудом поднимал, и с силой опускал вниз. Впрочем, нет, эта дубина была вполне видимой. Она разила врагов в двух сотнях метров от шама. Хреновина из неизвестного серебристого металла, похожая на ствол огромной пушки, поднималась и падала вниз в такт движением ФИФа. К сожалению, попадала она не всегда, ибо была громоздкой. А спецназовцы, оправившись от шока, оказались довольно юркими. Один из них мгновение назад ушел грамотным перекатом вправо, и серебристый ствол бесполезно шлепнулся в кровавую грязь разбрызгав ее во все стороны. Впрочем, этот спец выиграл от своего маневра немного, просто прожил лишние две секунды, потому что на третий ему в висок прилетела моя пуля. Их осталось немного, отличных бойцов, которых привели в неважное место и которым приказали стрелять в моего друга. Солдат есть солдат, боевая биологическая машина, которая должна убивать того, на кого укажет командир. Так было многие столетия до нас, так будет и после, если, конечно, правители мира однажды не нажмут на ядерные кнопки, превратив планету в космический мусор. Но пока этого не произошло, солдаты будут стрелять друг в друга, даже не испытывая при этом особой ненависти к противнику. Ты солдат, он солдат. У тебя приказ, у него приказ. Вы оба просто делаете свою работу, и в результате нее выживет тот, кто лучше ее сделает простая формула в которой нет места ненависти хороший солдат вообще не знает что это такое ибо ненависть это эмоция от которой дыхание становится прерывистым дрожат руки и сбивается прицел хороший солдат просто работает спокойно и профессионально делая то чему обучен вот и все да спецы стреляли в моего друга но это не было поводом для каких то эмоций мешающих мне сделать все чтобы спасти ФИФА. Потому я и работал, перемещаясь после каждого одиночного выстрела и мысленно отсчитывая оставшиеся патроны в магазине. По мне, всегда лучше работать именно так, если ты не сидишь в окопе, закопавшись в куче полных магазинов, и твоя задача не просто подавить противника огнем, а убить его. Вот я и убивал. По крайней мере, очень старался это делать, мысленно прикидывая, хватит ли мне одного магазина на всех оставшихся. Получалось, что могло и не хватить. Я успел положить двоих, прежде чем оставшиеся шестеро поняли, что у них появилась еще одна цель. И принялись делать то же, что и я, перемещаться, стреляя. Двое попытались скрыться за разбитыми машинами, пытаясь срезать меня очередями. При этом один спрятался довольно тупо, встав за задним колесом грузовика и полагая, что борт его защитит. «Опасное заблуждение», Прятаться за машиной надо со стороны капота, ибо никакая пуля не пробьет двигатель. А вот тантованный борт прошивает запросто. Я упал, пропуская над собой шквал пуль, и снял того, что прятался за кузовом, всадив две пули в то место, где, по моим расчетам, должна была быть его голова. Расчет оказался верным. Пока труп падал в грязь, я снял и второго. Этот оказался умнее, спрятавшись за капотом. Но пуля натовского патрона 5,56 на 45 мм короткого расстояния шьет насквозь не только два деревянных борта, но и протектор колеса, из-за которого высунулся носок берца. Соответственно, первая пуля пробила лодыжку спеца, а вторая — его голову, когда он согнулся от боли в раздробленной ноге. При этом мне приходилось перекатываться, вскакивать, падать, вскакивать вновь и носиться, как угорелому, прячась за обломками машин и мысленно рассчитывая траектории полета пуль, вылетающих из шести стволов. Впрочем, уже из четырех, что немного проще. А через мгновение Фиф упростил мне задачу, расплющив своей огромной дубиной еще одного спецназовца. К сожалению, все идеально у героев бывает только в кинобоевиках. Один из автоматчиков просчитал мой следующий бросок и дал очередь с упреждением, Из-за чего в конечной точке этого броска я поймал в грудь пули три, не меньше. Когда пуля прилетает в броник, ощущение, будто тебе в него кувалдой заехали. Тут же, будто три одновременно долбанули. Страшная сила швырнула меня навзничь, напрочь перебив дыхание. Я шлепнулся спиной в лужу, но, к счастью, сознание не потерял. Более того, на рефлексах смог послать из подствольника своего... ФНФ-2000, гранату туда, где, по моим предположениям, должен был находиться снытливый спец. И тут же перекатился бок, понимая, что меня обязательно попытаются добить. Угадал. Мне под мышку мягко ткнулась граната неприятного вида, без кольца и скобы. Когда сам ее кидаешь, обычно не видишь, как она целиком выглядит в боевом положении. А вот если увидел, тогда плохо». Тогда у тебя есть от двух секунд до половины мгновения, чтобы приготовиться к переходу в лучший мир, либо к тяжелой инвалидности. Ни то, ни другое меня не устраивало, да и тренировали меня в свое время на то, чтобы не рассматривать такого рода подарки, а реагировать соответственно. Я и отреагировал, схватив РГДшку и отправив ее туда, откуда она прилетела. Разумеется, рванула она в воздухе, При этом один из осколков прилетел мне в наплечник, напрочь выключив левую руку. Фиг знает, что там. Может, даже сустав в труху. Но сейчас это было неважно. К тому же сходу на адреналине все равно не понять масштаб разрушения. Важно, что после прилета двух гранат противник как минимум пребывает в состоянии легкого офигения, потому у меня было время вскочить разгибом. И моментально оценив обстановку, принять единственное верное решение. Сказать, что я рисковал, это ничего не сказать. Спецов специально тренирует стрелять по внезапно появляющимся мишеням. И сейчас скоростное восстание меня из лужи было прям как на тренировочном полигоне. Просто позволь своим навыкам сработать и прострели башню этому придурку, как той мишени, за которую ты тогда получил зачет. Но одно дело работать после хорошего завтрака в условиях тира по изображениям террористов, нарисованных на бумаге. И совсем другое — пристрелить врага, который только что отработал по тебе двумя гранатами. По крайней мере, двум оставшимся спецам это удалось неважно. Один стоял на коленях, держа левой рукой ворох кишок, лезущих из разорванного живота, как убегающая каша из кастрюли. При этом в правой он держал автомат, пытаясь поймать меня на мушку. — Сильный человек, достойный уважения и быстрой смерти без мучений. Мы выстрелили одновременно. Он промахнулся, а я попал куда метил, короткой очередью в два патрона, пробив раненому оба глаза. Знаю я этих спецов, они, умирая за мгновение перед броском в вечность, все равно попытаются тебя убить. Но когда не видишь, куда стрелять, вытащить с собой на ту сторону врага гораздо сложнее». Пока я разбирался с одним, второй успел в меня выстрелить. Дважды. Одна пуля обожгла мне щеку. От второй я чудом увернулся, упав на бок и выстрелив в ответ. Я попал, но не фатально. Судя по тому, как неестественно мотнулась назад предплечье спеца, пуля наполовину оторвала ему левую руку в локте, разбив сустав. Противник зарычал. Вряд ли от боли, скорее от бешенства. Боль на секунду позже по мозгам шарахнет. Сейчас он ощутил лишь удар и то, что рука перестала работать. Пока рычал, третий раз выстрелил из своего стечкина, но на этот раз мимо. А потом я промахнулся, хотя метил меж бровей, но из неудобного положения лежа пуля попала ниже. Я видел, как в одну сторону отлетели два пальца, в другую пистолет, но добить раненого уже не получилось, патроны кончились. Отбросив в сторону FN FNF-2000, Я поднялся на ноги и подошел к раненому. Надо же, целый полковник, судя по трем звездам на погонах. А так глянешь, обычный спец, судя по ширине плеч, мускулистой шее, тяжелому взгляду и тому, как он рванулся подобрать пистолет, несмотря на то, что одна рука висела плетью, а из кисти второй хлестала кровь. Но я успел раньше, заехав с ноги по квадратной челюсти. Поднял Стечкина. Щелчком выбил толстый оторванный палец, зажатый между спусковым крючком и спусковой скобой, и направил пистолет на полковника. Погоди, прохрипел тот, я полковник Геращенко. Если поможешь мне отобрать у Захарова его бесценную коллекцию артефактов и доставишь меня за кордон, гарантирую помилование по всем статьям, он явно хотел сказать что-то еще, но я его перебил. Интересное предложение, полковник. Я, пожалуй, откажусь. Легкого тебе пути в крае вечной войны и нажал на спуск. Нельзя ни о чем договариваться с тем, кто мечтает тебя убить. Обязательно обманет и попытается убить снова. Впрочем, я не всегда следую этому правилу и могу вести переговоры с теми, кто стрелял в меня, но никогда не веду их с теми, кто стрелял в моих друзей. Полковник с пулей во лбу рухнул в кровавую грязь. Я же, прихрамывая и держась за левую руку, направился к Фэфу. Он лежал на спине, уставившись единственным глазом в чистое синее небо. И правда, редкость — это зрелище в зоне, когда тучи расходятся ненадолго. И становится ясно, что не черная гранитная плита нависла над тобой, а просто судьба занесла тебя в на редкость, поганое место. фыф был жив, несмотря на то, что в груди у него было четыре отверстия, кровь из которых обильно намочила простреленную одежду. «Лучше все-таки ставить псизащиту от пули обеими лапами», — сказал я, подойдя ближе. Большой и печальный глаз Шама оторвался от неба и уставился на меня. «Лучше», — тихо сказал Фиф, — «но тогда сейчас ты подыхал бы здесь, а не я». «Меня не так-то просто убить», — хмыкнул я. «Меня получается проще», — сказал фыф и закашлялся. Из отверстия подключиться и при этом вырвался небольшой кровавый фонтанчик. «Тебе лучше молчать и не напрягаться», — произнес я, понимая, что не чушь. Независимо от того, напрягается он или нет, Шаму осталось жить в лучшем случае несколько минут. «Ты несешь чушь, и ты это знаешь», — прокашлявшись, сказал Фиф, не иначе по своей дурной привычке прочитав мои мысли. «Слушай внимательно». В моем нагрудном кармане лежит прядь волос Рут, которую я срезал перед тем, как ее похоронить. Вон там подальше лежит фрагмент скальпа Насти, а в роще ты найдешь тела Данилы и Рудика. Я понял, кивнул я. Ну, тогда остается пожелать тебе не сдохнуть, как мы все, потому что выглядишь ты хуже зомби, усмехнулся Шам. И умер, с этой усмешкой на губах. Спасибо, прошептал я. Чувствуя, как по моим щекам текут слезы. Спасибо за все, друзья. Я не умру, обещаю. В том числе потому, что у меня есть еще одно важное дело. И я его сделаю, чего бы мне это ни стоило.